Воображаемый порядок Запасы пищи и новые технологии передвижения людей и перемещения грузов побуждали все большее количество людей селиться вместе. Сперва в разросшихся деревнях, потом в городах, а затем уже и в мегаполисах. Появилась неслыханная прежде возможность создавать царства и торговые пути соединяющие множество деревень и городов. Но наличие транспорта и излишков пищи само по себе не гарантировало реализацию этих возможностей. Даже если в городе могла прокормиться тысячи человек, даже если бы занятие нашлось для миллиона жителей царства, как разделили бы они между собой землю и воду, как улаживали бы споры, как взаимодействовали бы в пору засухи или войны. Без прочного согласия начинаются раздоры, и запасы зерна в амбаре тут не помогут. Большинство известных историй войн и революций вызвано отнюдь не голодом. Французскую революцию совершили упитанные адвокаты. Они отощавшие крестьяне. Римская республика достигла расцвета своего могущества в первом веке до нашей эры, когда со всего Средиземноморского побережья корабли свозили в Рим сокровища, каких предыдущие поколения жителей вечного города себе и представить не могло. Но именно в эту пору неслыханного изобилия римская политическая система рухнула. и истребительные гражданские войны следовали одна за другой. Югославия в 1991 году располагала вполне достаточными ресурсами, чтобы прокормить всех жителей, и тем не менее после чудовищного кровопролития страна распалась. Причина всех перечисленных катастроф заключается в том, что сапиенсы не обладают врожденным инстинктом сотрудничества с большими массами чужаков. Миллионы лет люди жили небольшими группами из нескольких десятков особей. За какие-то тысячелетия от аграрной революции до появления городов, царств и империй инстинкт массового сотрудничества не успел достаточно развиться. Не обладая такого рода биологическим инстинктом, кочевники все же могли объединиться в группы из многих сотен человек, выручала общая мифология, но эти союзы не отличались прочностью, а функции их были достаточно ограниченными. Группы людей обменивались информацией, заключали торговые сделки, иногда собирались вместе для религиозного праздника или для того, чтобы дать отпор врагу. Но малые группы продолжали жить независимо друг от друга. на полном или почти полном самообеспечении. Если бы 20 тысяч лет назад существовала социология, представитель этой науки, не ведая о надвигающейся аграрной революции и ее последствиях, имел бы все основания предположить, что возможности мифологии отнюдь не безграничны. Легенды о духах предков и племенные тотемы способствовали тому, что пятьсот человек обменивались ракушками, иногда веселились вместе и дружно истребляли неандертальцев, только и всего. Мифология, сказал бы древний социолог, никогда не заставит ежедневно сотрудничать миллионы незнакомых друг с другом людей. Но древний социолог был бы неправ. Мифы оказались гораздо могущественнее, чем он мог предположить. когда аграрная революция позволила основать многолюдные города и великие царства люди изобрели новые сюжеты о богах отечестве и акционерных компаниях и эти новые мифы объединили людей в общество биологическая эволюция как ей положено ползла не быстрее улитки, но воображение строило сети взаимодействия и сотрудничества, каких прежде не знал ни один вид живых существ. Около восьми с половиной тысячи лет до нашей эры крупнейшие поселения, такие как Иерихон, насчитывали несколько сотен жителей. В седьмом тысячелетии до нашей эры город Чатал-Хююк в анатолии мог похвастаться населением от пяти до десяти тысяч человек вероятно в ту пору это был самый большой город на земле в пятом и четвертом тысячелетиях до нашей эры в плодородном полумесяце условное название региона на ближнем востоке охватывающего месопотамию и левант один за другим возникают города с десятками тысяч жителей каждый из них господствовал над множеством прилегающих деревень. В 3100 году до н.э. долина Нижнего Нила объединилась в Первое Египетское царство. Власть фараонов охватывала тысячи квадратных километров, сотни тысяч подданных. Примерно в 2250 году до н.э. Саргон Великий основал Первую империю, Аккадскую. Это уже более миллиона человек, постоянная армия из 5400 солдат. Между тысячным и пятисотым годами до нашей эры на Ближнем Востоке складываются настоящие империи, поздняя сирийская, вавилонская, персидская. Речь шла уже о миллионах подданных и десятках тысяч солдат. В 221 году до нашей эры династия Цин объединила Китай, а Рим примерно в то же время покорил Средиземноморье. 40 миллионов налогоплательщиков Цин содержали постоянную армию из сотен тысяч воинов и сложную бюрократическую систему, включавшую более 100 тысяч чиновников. Римская империя в свои лучшие годы собирала налоги со ста миллионов подданных, финансируя за счет этих доходов постоянную армию из 250-500 тысяч солдат, строительство дорог, которые использовались и полторы тысячи лет спустя, и театры, где по сей день устраивают представления. Все это впечатляет. но не стоит смотреть на сеть массового сотрудничества в фараоновском Египте или Римской империи сквозь розовые очки. Сотрудничество звучит красиво, но оно вряд ли было добровольным и крайне редко равноправным. Почти всегда эти сети сотрудничества служили для угнетения и эксплуатации. Эти сети оплачивали своими драгоценными запасами земледельцы. С отчаянием, глядя, как одним росчерком имперского стилуса, налоговый чиновник отбирает плоды целого года от тяжких трудов. Прославленные римские театры и цирки, включая Колизей, и вовсе строились рабами, а другие рабы тешили в них праздных римлян зрелищем жестокого гладиаторского боя. В конце концов, тюрьмы и даже концентрационные лагеря – тоже результат сотрудничества. Они функционируют лишь тогда, когда тысячи незнакомых друг с другом людей ухитряются каким-то образом координировать свои действия. Все эти сети сотрудничества – города Древней Месопотамии, Китайской и Римской империи – основаны на воображаемом порядке. Они существовали за счет социальных норм, то есть не в силу инстинкта либо личного знакомства всех участников, а благодаря вере в одни и те же мифы. Как могут целые империи существовать благодаря мифам? Один пример мы уже обсуждали. Пежо. Чтобы лучше разобраться в вопросе, давайте рассмотрим два знаменитых мифа. кодекс Хаммураппи около 1776 года до нашей эры, на которой ориентировались в своем сотрудничестве сотни тысяч древних вавилонян и декларацию независимости Соединенных Штатов Америки 1776 год нашей эры, которая и сегодня служит пособием по социальному взаимодействию для сотен миллионов американцев. В 1776 году до нашей эры Вавилон был величайшим городом на земле, и, вероятно, Вавилонское царство с его миллионом подданных тоже было самым большим на тот момент. Эта протоимперия охватывала большую часть Междуречья, в том числе почти весь современный Ирак и частично Иран и Сирию. До наших дней дошла слава вавилонского царя Хаммурапи. Память в потомстве ему обеспечил главным образом текст, который носит его имя. Кодекс Хаммурапи — это свод законов и судебных постановлений. Он был составлен, дабы представить царя Хаммурапи образцом справедливости, заложить основу единообразной законодательной системы для всего Вавилонского царства и показать будущим поколениям, что такое справедливость и как действует справедливый царь. Будущее поколение урок усвоили. Интеллектуалы и чиновники древней Мессопотамии объявили этот текст каноническим, Юные писцы, обучаясь, копировали его вновь и вновь спустя много лет после смерти Хамурапи и гибели его царства. Очевидно, свод законов Хамурапи достаточно точно отражал представление древних жителей Междуречия о справедливом социальном укладе. Текст начинается с сообщения о том, что Ану, Энлиль и Мардук, верховные боги Месопотамского пантеона, Поставили Хамурапи во главе царства, чтобы в стране господствовало правосудие, чтобы уничтожать несущих зло и не позволять сильным угнетать слабых. Затем следует примерно триста предписаний по единой формуле. Если случится то-то и то-то, наказание будет таким-то. Приведем в качестве примера законы. со 196 по 199 и с 209 по 214. -й. 196. -й. Если знатный человек выколет глаз другому знатному человеку, пусть ему выколют глаз. 197. -й. Если он сломает другому знатному человеку кость, пусть ему сломают кость. 198. -й. Если он выколет глаз простому человеку или сломает ему кость, пусть отвесит и уплатит шестьдесят сикелей серебра. 199. Если он выколет глаз рабу знатного человека или сломает кость рабу знатного человека, пусть отвесит и уплатит половину стоимости этого раба серебром. 209. Если знатный человек ударит женщину из того же сословия, и она из-за этого выкинет, пусть отвесит и уплатит десять сикелей серебра за ее плод. 210. -й. Если женщина умрет, пусть лишат жизни его дочь. 211. -й. Если он побьет простолюдинку, и она выкинет, пусть отвесит и уплатит пять сикелей серебра. 212. Если женщина умрет, пусть отвесит и уплатит 30 сикелей серебра. 213. Если он ударит рабыню знатного человека, и она выкинет, пусть отвесит и уплатит 2 сикеля серебра. 214. Если рабыня умрет, пусть отвесит и уплатит 20 сикелей серебра. После долгого перечисления своих решений Хамураппи возглашает. Это справедливое решение, которое установил могущественный царь Хамурапи и тем направил страну на путь истины и справедливости. Я, Хамурапи, царь совершенный. Я не был небрежен и не уклонялся от заботы о народе, который бог Энлиль верил мне. о народе пастырем над которым бог Мардук поставил меня. Кодекс Хаммурапи утверждает, что социальный уклад Вавилона основан на всеобщих и вечных принципах справедливости, установленных самими богами. И первейшим из этих принципов кодекс считает общественную иерархию. Все люди раз и навсегда разделены на два пола и на три сословия – знать простонародье рабы. Представители разных полов и классов ценятся по-разному. За смерть простолюдинки нужно уплатить 30 сикелей серебра, а за смерть рабыни – 20. Но мужчина даже из простонародья всего лишь за выколотый глаз получит 60 сикелей. Кодекс также устанавливал строгую иерархию внутри семьи. Дети не считались отдельными личностями, они практически являлись – Собственностью родителей. Именно поэтому за жизнь знатной женщины аристократ расплачивался жизнью собственной дочери. Нам кажется диким, чтобы убийца разгуливал на свободе, а наказание понесла его ни в чем не повинная дочь. Но вавилонскому царю и его подданным это представлялось разумным и справедливым. Составитель кодекса исходил из убеждения, что если каждый подданный займет в иерархии свое место и будет выполнять предписанные ему функции, то все миллионное население царства сможет эффективно сотрудничать. Общество произведет достаточное количество продуктов, правильно их распределит, сумеют защититься от внешних врагов и расширить собственную территорию, чтобы еще надежнее обеспечить себе безопасность и накопить еще больше богатств. Примерно через три с половиной тысячи лет после смерти Хаммурапи жители тринадцати британских колоний в Северной Америке сочли, что английский король обращается с ними несправедливо. Представители этих колоний собрались в Филадельфии и 4 июля 1776 года провозгласили, что жители этой земли не являются более подданными британской короны. Декларация независимости утверждала универсальные и всеобщие принципы. Подобно кодексу Хаммурапи, вдохновленные и санкционированные свыше. Однако американские боги настаивали на иных всеобщих принципах, чем боги Вавилона. Декларация независимости гласит, мы считаем самоочевидной истину, что все люди сотворены равными, и Творец наделил их неотчуждаемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Как и кодекс Хамурапи, этот основополагающий документ обещает, если люди будут вести себя в соответствии с его священными правилами, то миллионы смогут эффективно взаимодействовать и будут жить мирно и счастливо в справедливом и процветающем мире. И подобно вавилонскому своду законов, американская декларация независимости была рассчитана на будущие поколения, и те ее приняли. Вот уже 200 лет американские школьники переписывают этот документ и заучивают его наизусть. Сравнив эти два текста, мы увидим принципиальную разницу. Хотя и Кодекс Хамурапи, и Декларации независимости апеллируют к универсальным и вечным принципам справедливости, но американский документ исходит из природного равенства всех людей. а Вавилонский из их заведомого неравенства. Очевидно, одна из сторон не права. Американцы, разумеется, будут настаивать на своей правоте, а неправом сочтут хаммурапи. Хаммурапи, естественно, возразил бы, что прав он, а заблуждаются американцы. По правде говоря, заблуждаются и американцы, и вавилонские владыки. И хаммурапи, и американские отцы-основатели представляли себе мир, где правят всеобщие и неизменные принципы справедливости, будь то принцип равенства или иерархии. И эти принципы существуют исключительно в богатом воображении сапиенсов в тех мифах, которые люди сочиняют и рассказывают друг другу. Объективный истинный эти принципы не являются. Нам нетрудно согласиться с тем, что разделение на аристократов и простолюдинов – всего-навсего выдумка. Однако и вера во всеобщее равенство – такой же миф. В каком смысле всех людей можно считать равными? Существует ли некая реальность за пределами человеческого воображения, в которой мы были бы действительно равны?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 Во-первых, с точки зрения биологии люди не сотворены, они развиваются в ходе эволюции, а эволюция никоим образом не делает их равными. Идея равенства неразрывно связана с идеей творения. Американцы следовали христианской концепции творения, в которой каждый человек понимается как божественно сотворенная душа, и перед Богом все души равны. Однако, если отставить в сторону христианский миф о Боге, творении и душах, в каком смысле все люди будут равны? Эволюцией движет не сходство, а различия. Генетический код каждого человека отличается от других. Каждый ребенок вырастает в разной среде. В итоге развиваются несходные навыки и качества, дающие, соответственно, неравные шансы на выживание. Так что на язык биологии «сотворены равными» переводится как «развивались по-разному». Более того, с точки зрения биологии люди не только не сотворены, но нет и Творца, который мог бы их чем-то наделить. Существует лишь слепой, ненаправленный к какой-то цели процесс эволюции, он и приводит к рождению отдельных особей. Вместо «творец наделил их» придется сказать просто «рождены». Что у нас дальше? Права. В биологии нет понятия права. Есть только органы, их функции, инстинкты и навыки. Птицы летают не потому, что у них есть право летать, но потому, что у них есть крылья. И все эти органы, функции и навыки нельзя именовать «неотчуждаемыми». В результате мутации какие-то органы и функции могут полностью исчезнуть. Так Страус утратил способность летать. Неотчуждаемые права надо переводить как «подверженные мутации органы и функции». Какие же функции, безусловно, присущи человеку? Жизнь, разумеется. Но свобода, опять-таки, понятие не из сферы биологии. Так же как равенство, права, компания с ограниченной ответственностью, так и свобода, плод человеческого воображения, она существует только в фантазии людей. С биологической точки зрения бессмысленно противопоставлять демократию, при которой люди якобы свободны, диктатуре, при которой они свободой не обладают. А как насчет счастья? До сих пор биологические исследования Не дали ясного определения термина «счастье», не выработаны и способы объективно его измерять. Большинство биологических исследований учитывает только удовольствие. Его определить и измерить легче. Итак, жизнь, свобода и стремление к счастью на биологическом языке всего лишь жизнь и стремление к удовольствию. Переводим знаменитую фразу из Декларации независимости на язык биологии. «Мы считаем самоочевидной истиной, что все люди развиваются по-разному и что они рождаются с определенными мутирующими свойствами, в числе которых жизнь и стремление к удовольствию». Защитники равенства и общечеловеческих прав могут обидеться на такую трактовку. Они возразят «нам известно, что с биологической точки зрения все люди разные, но если мы признаем сущностное равенство, то сможем построить стабильное и процветающее общество, так что лучше всем в это поверить». С таким доводом не поспоришь. Именно в этом и заключается суть Воображаемого порядка. Мы верим в тот или иной порядок не потому, что он совпадает с объективной истиной, но потому, что эта вера позволяет нам эффективно взаимодействовать и преобразовывать общество в лучшую сторону. Воображаемый порядок не злонамеренный заговор и не пустой мираж. Напротив, это единственный способ, с помощью которого могут эффективно взаимодействовать огромные человеческие массы. Но заметьте, что такими же доводами и Хаммурапи мог бы отстаивать свой иерархический принцип. Я знаю, что аристократы, простонародье и рабы не столь уж разные человеческие породы, но если мы поверим в их безусловное различие, то сможем построить стабильное и процветающее общество.